Крита Кана прервала рассказ и глубоко вздохнула. На столе перед ней стояли блюдечко с яичной скорлупой и пустая чашка. На коленях лежал аккуратно сложенный носовой платок. Она вдруг будто вспомнила о времени и поглядела на стоявшие на полке часы. — Извините меня, — тихо произнесла Крита лишенным эмоций голосом. Я что-то заговорилась. Отняла у вас только времени. Не буду больше задерживать. Мне, право, очень неудобно. С этими словами она сжала в руке ремешок белой лакированной сумки и поднялась с дивана. «Погодите минуту!» — растерялся я. Мне совсем не хотелось, чтобы она останавливалась посередине. «О моем времени не беспокойтесь, прошу вас. Я все равно весь день свободен. Может быть...» — Расскажете до конца. Ведь ваша история, наверное, на этом не кончилась. — Вы правы, — проговорила Крита Кана. Она продолжала стоять и смотрела на меня сверху вниз, крепко сжимая обеими руками ремешок сумки. То, что я вам рассказала, — это скорее предисловие. Попросив ее подождать, я вышел на кухню. Стоя у раковины, сделал два глубоких вдоха Потом достал с полки два стакана, положил в них лед и наполнил апельсиновым соком из холодильника. Поставил стаканы на маленький поднос и вернулся с ним в гостиную. Я намеренно проделывал эти операции не спеша, но, войдя в комнату, увидел, что Крита Кана стоит все в той же позе. Когда я поставил перед ней стакан с соком, она, словно передумав, снова присела на диван, прижимая к себе сумочку. — Вы в самом деле хотите, чтобы я рассказала до конца? — недоверчиво спросила она. — Конечно. Выпив полстакана сока, Крита продолжила. — Думаю, вы уже догадались, что покончить с собой я так и не сумела. Иначе не сидела бы здесь с вами и не пила бы сок. Она пристально посмотрела мне в глаза. Согласившись с этим, я слегка улыбнулся. Если бы я умерла, как планировала, это решило бы все проблемы. Смерть повлекла бы потерю сознания, и, соответственно, боль ушла бы навсегда. Вот что мне было нужно. Но, к несчастью, я выбрала не тот способ умереть. В девять часов вечера, 29 мая, я вошла к брату в комнату и попросила у него машину. Машина была совсем новая, только недавно купленная, Toyota MR2. И он, конечно, состроил недовольную гримасу, но я не обратила на это внимания. Отказать мне брат не мог, ведь когда он ее покупал, я отдала ему взаймы недостающую сумму. Я получила ключи и минут 30 просто каталась на этой блестящей красавице. На спидометре у нее было всего 1800 километров. Она была легкой и мгновенно набирала скорость, стоило чуть надавить на газ. Машина идеально подходила для того, что я задумала. На Томагаве, недалеко от дамбы, я подыскала массивную на вид каменную стену, которой был отгорожен большой жилой дом. В нее очень удачно упиралась неширокая улочка. Я отъехала подальше, чтобы было место для разгона и решительно вдавила педаль газа. Машина врезалась в стену на скорости километров 150, и я потеряла сознание. Однако стена, к несчастью, оказалась совсем не такой прочной, как выглядела. Строители схалтурили и не закрепили ее как следует. Она просто рассыпалась, а передняя часть машины смялась в лепешку. И все. Стена смягчила удар. Вдобавок ко всему в голове все смешалось, и я позабыла отстегнуть ремень безопасности. Так я избежала смерти и даже почти не пострадала. И что странно, я практически не ощущала боли. Меня отвезли в больницу, починили единственное сломанное ребро. Приезжала полиция, задавали разные вопросы, но я отвечала, что ничего не помню. Наверное, перепутала педали и вместо тормоза нажала на газ. Полиция поверила. Ведь мне только что исполнилось двадцать. Права я получила всего полгода назад. Да и на самоубийцу, кажется, не похоже. И потом кто станет кончать с собой, пристегнувшись ремнем безопасности. Но, выписавшись из больницы, я столкнулась с кое-какими проблемами практического свойства. Прежде всего, надо было расплачиваться за кредит на МР-2, которая превратилась в груду металлолома. К несчастью, в свое время при оформлении страховки вышла какая-то ошибка, и страховая компания платить за разбитую машину отказалась. Надо было взять машину на прокат с нормальной страховкой, но кто знал, что так получится? Тогда я меньше всего думал об этом. Как-то не приходило в голову, что брат не застраховал эту дурацкую машину как следует, или что самоубийство не получится. Ведь произошло невероятное. Я врезалась в стену на скорости 150 километров и осталась жива. Через некоторое время пришел счет от дома управителя за восстановление стены. С меня причиталось около 11 тысяч долларов. Платить надо было наличными и немедленно. Пришлось занимать деньги у отца. Он знал им счет и согласился дать требуемую сумму в долг, но сказал, что я, как виновница случившегося, должна буду вернуть все до последней иены. Как раз в то время отец расширял больницу, и у него было довольно туго с деньгами. Я опять стала думать о самоубийстве и придумала надежный способ — прыгнуть с пятнадцатого этажа главного университетского корпуса. Уж тут-то смерть точно гарантирована. Я сделала несколько прикидок, выбрала окно, из которого собиралась выброситься. Еще немного, и я осуществила бы свой план. Но что-то вдруг меня остановило. Появилось какое-то странное, непривычное чувство. В самый последний момент это что-то буквально подхватило меня сзади и уберегло от прыжка. Но пока я поняла, что такое это что-то, прошло порядком времени. Боль исчезла. С того момента, как я пришла в себя в больнице после стучившегося, Боль почти перестала напоминать о себе. За всеми событиями я не сразу заметила, что она оставила мое тело в покое, не стала проблем с кишечником, ничего не мучила в критические дни, не болели ни голова, ни желудок, даже сломанное ребро почти не причиняло беспокойства. Почему это произошло? Об этом я не имею ни малейшего представления. Но факт остается фактом. Боль ушла. Тогда я решила пожить еще немного. У меня появился какой-то интерес. Захотелось хоть немного попробовать, что такое жить без боли. «Умереть всегда успею», — подумала я. Но продление жизни означало, что придется платить по долгам. А их было больше трех миллионов иен. И чтобы расплатиться, я... «Стала проституткой». «Проституткой?» — переспросил я изумленно. «Да», — совершенно спокойно ответила Крита Кана, как будто в том, что она сказала, не было ничего особенного. «Мне как можно скорее нужны были деньги, а других способов заработать я не знала. Я пошла на это без всяких колебаний. Дело в том, что я твердо решила умереть, а раньше или позже какая разница?» Тогда мною двигало только любопытство. Интересно было какое-то время пожить, не испытывая боли. А торговля телом по сравнению со смертью, в общем-то, пустяк. — Да, конечно, — откликнулся я. Лед в ее стакане растаял, и перед тем, как отпить немного, она перемешала сок соломинкой.